«Анна в квартире Андрея». «Тебе не тяжело?» Анна сидела на коленях Андрея в его инвалидном кресле. Они целовались. «Очень», — улыбнулся он сквозь поцелуй. «Мне тоже. Я сказала матери, что пошла на зачет». «У тебя сегодня зачет?» — прервал поцелуй Андрей. «Да, но у меня автомат». Откинула голову и закрыла глаза Анна. «А что, мать не отпускает?» смотрел на нее Андрей. «Бдит», — открыла она глаза. «Знал бы ты, как она мне надоела со своей любовью. Душит меня эта ее любовь. Мама, они такие. Моя меня так посла, как я овцой не стал, не понимаю», — приобнял ее Андрей. «У тебя была уважительная причина, поэтому ты меня не понимаешь. Я давно уже хочу сбежать из этого дома подальше, на край света», — встала с колен Андрея Анна, Взяла сумку, достала из нее персик. «Хочешь?» «Нет, сама ешь». Анна идет дальше по комнате. «А вот отца я, кажется, разочаровал». «А чем ты мог его разочаровать?» спросила Анна, разглядывая фото на стене. «Мне так не удалось встать и пойти. Сколько раз я пытался встать и пойти, но все время падал. Я никак не мог найти той опоры, что помогла бы сделать мне шаг. Прямо как сейчас». Развернулся он на своем кресле и посмотрел на Анну. «Тебе надо стать более решительным». Она зависла у стены и разглядывала на стене фото молодоженов. «Родители?» «Да». «Красивые». «Пойдешь за меня?» «Я-то пойду, а ты?» «Пойдешь?» Посмотрела Анна на его ноги. «Да, я жестоко. Ну, извини. Хочешь персик?» «Ты про себя? Я очень хочу. Видишь, чувство юмора у нас совпадает, а это немало. Но персики любят решительных», — понюхала и положила на стол персик Анна. «Они знают, чего хотят?» — посмотрел на фрукт Андрей. «Они знают, чего хочу я. Сплошные ребусы. Я понимаю, ты сыт, тебе надоели мои причитания, но знал бы ты, как мне тяжело». Одно и то же изо дня в день, одна и та же мать, недовольная и подозрительная, следит за каждым шагом. Куда делась ее доброта, а может, она никогда и не была добрая, а только прикидывалась, прикидывалась матерью? «Я свой благодарен, конечно. Я бы никому не пожелал такое пережить», — двинул кресло за ней Андрей. «Тебе хорошо, за тебя есть кому переживать». «Это я вынуждена одна все время бороться за какое-то мифическое будущее. А я, может, сейчас хочу жить, а не завтра. Сейчас, понимаешь меня, Андрей?» Открыла окно Анна, порыв ветра, начал играть с занавеской. «Я же абсолютно нормальная, совершенно несовершенная, которая не хочет, чтобы ей восхищались на каждом углу. Ведь не в этом настоящая красота. А в чем?» Я все время, когда стою перед зеркалом, понимаю, что красота — это не стильная прическа, не прокачанные зад и яркий маникюр. Красота — это нечто более грандиозное и космическое. Это радость от долгожданного звонка. Это улыбка, которая вдруг вспыхнула сразу после слез. Красота — это стареющая мама, которую ты обнимаешь так же нежно, как она тебя в детстве». Это морщинки в уголках глаз от яркого солнца. И неважно, на кого ты смотришь — на солнце, на зеркало или на своего человека. Это море внутри, которое переживает то штиль, то шторм. Это ветер, который играет с прядью твоих волос, призывая никогда не забывать о свободе. Это шрам на ноге еще из детства, в котором ты любила кататься на роликах, на велосипеде, на горке. Красота — это припухшее от любовной бессонницы лицо. Это утренний, нетронутый косметикой взгляд. Это алые губы влюбленности, потерявшие всякий стыд от такого количества поцелуев. Это тушь, которая потекла под струями душа, унося с собой все черные полосы. Красота — это слово, по которому ты скучала. Это комплимент случайного незнакомца. Это смешная шутка. Это смех, такой же звонкий и искренний, как в детстве. Красота — это краски внутри, которые рисуют картину снаружи. Красота — это ты. Не надо бояться себя. Он не слушал Анну. Он думал о своем. Лист бумаги, сорванный ветром, возвращает его в настоящее. Он поймал лист бумаги, который снесло сквозняком со стола. «Ты меня совсем не слышишь».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 Все равно, что ходить без палки. Но я понимал, что работа есть работа. Мне только не нравилась его борода, которую носил каждый уважающий себя полярник. Отец себя уважал. Это было понятно из его писем. Это он? Взяла со стола рамку с фото Анна. Да, убрал из бумаги на стол Андрей. Симпатичный. А он тебе до сих пор пишет. Ну да. Прямо из Антарктиды взял со стола конверт Андрей. С ума сойти. Вот я никогда не получала настоящих писем. Поставила рамку обратно Анна. «Я тебе напишу», — показал ей конверт Андрей. «Из Антарктиды», — взяла она конверт. «Нет, из Москвы». «На соревнования едешь?» Стала рассматривать Марку, понюхала конверт, потом положила конверт на стол. «Ну да, ну да, На сборы на три месяца. Там будет отбор на Олимпиаду. Подъехал еще ближе к Анне Андрей. — Ого! — Я не переживу, — Спряталась Анна за прозрачной занавеской. — Не переживай, я буду тебе писать, — потянулся руками к ее ногам. — Надеюсь, ты шутишь? — Нет, — опустил он руки. — Я про три месяца, — поправила она свои волосы, стоя за занавеской. — Ты знаешь... Мне предложили операцию сделать, чтобы я смог ходить. Я помню, ты говорил, а я никак не могу решиться. Не можешь? Тогда закрой глаза. Зачем? Ну, закрой. Все еще стояла за занавеской Анна. Андрей закрыл глаза. Это сколько же писем можно написать за три месяца? Анна тихо выскочила из-за занавески, взяла сумку и проскользнула в коридор. Три, если они настоящие. Письма от отца приходят раз в месяц, и они действительно настоящие, искренние. Сейчас я понимаю, что он бежал от действительности. Я понял. Я его разочаровал как сын, а сестра как дочь, потому что вышла замуж и уехала за границу жить. А мой отец посчитал это изменой.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 Он потянулся руками к ее ногам, чтобы обнять их, но обнаружил только занавеску. Потом открыл глаза. Никого. Только открытое окно и персик на столе.